Эпилог. Лежу на диване перед телевизором. Передо мной остывает тарелка с рыбными палочками, разогретыми в микроволновке. На экране капризничает мультяшный фигурист. Кажется, он не очень хороший спортсмен, а может быть, великий. Я опять не обратила внимания на субтитры. В последние дни мне трудно на чем-нибудь сосредоточиться. Заходит в комнату и плюхается на диван Виви. Хизр не отвечает на сообщение, говорит она. Я появилась на крыльце дома Вивия неделю назад, вымотанная, с красными от слез глазами. Раннух и его рыцари перенесли меня по небу на лошадях и бросили на улице в незнакомом городе. Я шла и шла, пока не стерла ноги до волдырей и начала сомневаться в своей способности находить путь по звездам. Наконец набрела на заправку, где увидела машину с шашечками и вспомнила, что существует такая вещь, как такси. К тому времени мне уже было все равно, что денег нет, а Виви наверняка расплатится с водителем пригоршней заколдованной листвы, но я никак не ожидала, что приехав, не увижу Хизер. Когда они с Виви вернулись из Ферриленда, думаю, у нее было много вопросов, а потом их стало еще больше, и Виви наконец призналась, что наложила на нее чары. Тогда-то все и раскрылось. Виви расколдовала ее и к Хизер вернулись воспоминания, и она съехала с квартиры. Ночует она в доме родителей, поэтому Виви продолжает надеяться, что Хизер может еще вернуться. Здесь до сих пор остались ее вещи, одежда, письменный стол, неиспользованный набор масляных красок. Она ответит, когда будет готова. Говорю я, хотя сама не верю своим словам. Просто старается привести голову в порядок. Не хочу огорчать кого-то еще только из-за того, что сама пострадала от несчастной любви. Некоторое время мы просто сидим рядом на диване, смотрим, как мультяшный фигурист совершает неудачное приземление, а потом влюбляется, похоже, безответно, в свою тренершу. Скоро из школы придет Оук, и мы будем делать вид, что все нормально. Я поведу его в парковую зону жилого комплекса, стану обучать владению мечом, Он не против, но для него это только игра. А у меня пока не хватает духа пугать его и показывать бой на мечах с совсем другой стороны. Виви берет рыбную палочку с моей тарелки и окунает ее в кетчуп. Сколько ты собираешься дуться? Заточение в подводной тюрьме оставило тебя без сил. И ты оказалась вне игры. Один ноль в его пользу, бывает. Еще как! Отзываюсь я наблюдая, как она поглощает мою еду. Если бы тебя не похитили, ты бы им пол вытерла. Не совсем понимаю, что это значит, но звучит здорово. Я рада, что ты здесь. Она обращает на меня взгляд своих кошачьих глаз, таких же, как у ее отца. Я хотела, чтобы ты вернулась в мир смертных и осталась. Может, останешься, может, он тебе понравится. Мне хотелось бы, чтобы ты дала ему шанс. Я уклончиво киваю. А если ты его не полюбишь... — говорит она, поднимая бровь, — то всегда можешь присоединиться к Мадуку. — Не могу, — откликаюсь я. Он несколько раз пытался рекрутировать меня, но я все время отказывалась. Этот корабль ушел. Виви пожимает плечами. Не возьмет, и ладно ему решать. А то заставит тебя присмыкаться, и будет по поводу и без поднимать эту тему на военных советах еще пару десятков лет. Но он бы тебя взял. Пристально смотрю на нее. — И что, стараться, чтобы посадить Оука на трон? — А кому до этого есть дело? — Стараться, чтобы навредить Кардону, говорит Виви с жестким блеском в глазах. Она никогда не отличалась особой склонностью к прощению. В данный момент меня это радует. — Как? — спрашиваю я. Но стратегический отдел моего мозга уже начинает потихоньку просыпаться. — Гримсон еще в игре. Если он мог сделать корону для Баликина, что сможет сделать для меня? Не знаю, я об этом пока не думаю, — говорит Виви, вставая. Месть сладка, но мороженое слаще. Она идет к холодильнику и достает контейнер мятного мороженого с шоколадной стружкой, приносит его и две ложки. Пока что прими это угощение, хотя и недостойное королевы Эльфхейма в изгнании. Знаю, что она не собирается дразнить меня, но упоминание титула все равно ранит. Берусь за свою ложку. Ты должна быть достаточно сильной, чтобы бить, бить и бить без устали. Первый урок заключается в том, чтобы обрести такую силу. Мы едим, окутанные мерцающим светом экрана. Телефон Виви молчит на кофейном столике. В голове вихрь мыслей.